Глава двадцать первая. Дезертир. В утреннем тумане паром из Кирюшина перевез через Ветлугу пролетку с двумя седоками. Щукин сидел на козлах, Лыков устроился пассажиром. Им предстояло проехать по лесным дорогам почти пятьдесят верст до села урень Трехсвятная. Вчера вечером сыскной надзиратель подвел коллежского асессора к карте уезда и объяснил свой замысел. Вот, смотрите, Алексей Николаевич, видите полосу, что тянется по левому берегу с севера на юг? Она почти безлюдна. Правый-то весь, почитай, в деревнях, а напротив, на низком лесном берегу, только лоси да медведи. От ветлуги и до самого уреня ни одного населенного пункта лишь тайные скиты староверов и кордоны лесных сторожей. «Тут и должен скрываться наш маньяк», — на то указывает сама его повадка. «Заберись он далеко от города, примерно за Урень, не смог бы так часто в Варнаве не объявляться, а поселись на правом берегу, давно бы мы его сыскали, нет!» «Он где-то тут!» Но беглые дезертиры в этих местах лишь зимуют, а весной уходят на заработки. Хлопнем по пустому месту. Нет, наш не ушел, и тем облегчил нам задачку. Он нынче, может быть, один и остался в этих краях. Зимой тут действительно счет идет на десятки, и власти ничего с ними поделать не могут. Сообщение плохое, и староверы их прячут, передают из села в село по цепочке. Не то сейчас. Кто застрял в лесу и есть тот самый. Лыков согласился с осуждениями Иван Ивановича. Действительно, с севера на юг по левобережью сплошным массивом тянутся леса. Ни одной точки на карте. Да, глухая местность. Отойди от реки на пятнадцать верст, и тебя никто не сыщет. Как же мы поступим? Наугад рыскать бесполезно. Наугад рыскать понадобится пехотная дивизия, да и то наш маниак узнает про облаву Загодя и убежит. А вот два ловких человека без шуму сделают дело лучше, если имеют подсказки. «Подсказки будут!» «Вы хотите тряхнуть того Блатеркаина из Трехсвятного, на которого указал Челдон?» «Примечание. Блатеркаин. Барыга. Маклак. Скупщик краденого. Жаргонное. Конец примечания». «Так точно. Это Колька соломин. хозяин во двора». Давно он у меня на примете поганый человек. Селит без паспортов, укрывает беглых, скупает краденое, занимается тайным винокурением. Еще говорят, у него чекан. Фальшивые деньги делает. Есть такие слухи. И вы его так долго терпели с таким букетом. Руки все не доходили, Алексей Николаевич, я ведь один на весь уезд. Начальство делом не занимается, все на мне. Урень-то далеко, тут бы с Варнавиным совладать. Но теперь я до Кольки доберусь. И много у вас таких? Семь или восемь. Тех, кто поближе, я давно уже завербовал. Все они у меня на связи. Один Колька пока отсиживался. Брат у него еще волосной старшина. А становой пристав в кумовьях. Даром, что чин девятого класса. Между тем через Урень проходит тракт на Котельнич, и местному жулью много чего перепадает. Осведомитель нужен. Сейчас, когда у меня на руках показания Челдона, Колька пропал. Тут уже не отбиранием патента пахнет, а каторгой. Все расскажет, что в тех местах творится. И первый мой вопрос к нему будет про маньяка. И вот теперь полицейская пролетка везла двух сыщиков в глухое лесное село. Щукин, сидя в полоборота, рассказывал спутнику об этих местах. Урень ⁇ столица здешних сектаторов, главным образом без поповцев. Православный храм тут, конечно, стоит, и даже по случаю появления начальства заполняется людьми, но это для вида. Тридцать лет назад у них сломали часовню, и теперь службы проходят в тайных моленных домах. Село особенное. Царевой власти в нем можно сказать, что нет. И как же начальство это терпит? Начальство? Это штаб с рот, мистер Бекарюков и Благочинный. Галактен романчу главное, чтобы все было спокойно, чтобы до Костромы ничего лишнего не доходило. Оно и не доходит. В прошлом году купец Ингликов привез с Нижегородской ярмарки холеру. Сам Богу душу отдал, и еще двенадцать человек родственников перемерло. Так в Костроме по сию пору о том не знают. А Благочинный... Ему просто деньги носят, чтобы не мешался. Ну, когда кто важный в село приедет, ему спектакль ставят. А так... Повезло благочинному. Он и не мешается. Как татарин, Ясак собирает и помалкивает. Целая волость от православия отбилась, и никому дела нет. Между тем уже совсем рассвело. Лесная дорога была обустроена и, пегая лошаденка, шла ходка. Только там, где тракт задевал край болота, колеса вязли в бурой жиже. Густо зудели комары. Высокие кроны закрывали небо, создавая вечный сумрак. То и дело по обочинам попадались длинные, словно бы брустверы, поросшие мхом. Щукин пояснил, что это островы огромных сосен, упавших при большом пожаре 1839 года. Тогда выгорело множество деревень и несчетное количество леса. Прошло 47 лет, но лес все еще хранил следы того страшного бедствия. Было прохладно и сыро. Ночью лил дождь, но песчаная почва впитала воду почти без остатка. Из чаще доносились звуки животной жизни. Раз дорогу перебежал северный олень, в другом месте высунулись из-за кустов лосиные морды. Прошел по обочине надменный глухарь, брюзгливо косясь на людей. Наконец попался встречный обоз. Восемь подвод, ведомых угрюмыми мужиками, шли на ветлугу. Лыков поздоровался с Головным, но в ответ не услышал ни слова. Еще через полчаса на дороге показались четыре фигуры. Самый рослый взял лошадь под устцы остальные вступили экипаж с боков. В руках у них были дубины. — Кто такие? — Куда едете? — грубо пробасил Верзила лыков уже прицеливался ближнему сапогом в челюсть но его спутник спокойно ответил меня щукин зовут иван иванович может слыхал товарищи спасайся рявкнул верзила и все четверо мгновенно исчезли в кустах еще раз встречу головы свинчу крикнул им вслед надзиратель и тронул воезжи но буланая Пошел черт по тучу, он из нее-то и стрельнула, весело прокомментировал Лыков. — Портяношники, низший сорт, — отозвался Щукин. — Пусть драпают, не до них теперь. Примечание, портяношники, мелкие грабители, жаргонное. Конец примечания. Оставшаяся часть поездки прошла без приключений. Через два часа начали попадаться небольшие речки с коричневой торфяной взвеси водой. Все они текли с севера на юг. — Кусте подъезжаем, — пояснил Иван Иванович. — Значительная по тутошним меркам река. По ней идет главный сплав к Витлуге. Мы пересекли Черную и Пустую. Сейчас вот покажется Мороква. После нее вскоре и Урень ожидаем. В девять пополудни они увидели первое человеческое жилье. Довольно большая деревня лежала по обеим сторонам дороги. Селение Уста. Две сотни дворов, от церкви нету. Вон те избы, что в вбок пошли. Хлыстовские. И Богородица своя имеется. Ну, считай, приехали. До трехсвятного десять верст осталось. Действительно, менее чем через час сыщики оказались в раскольничьей столице Заветлужья. Село Урень-Трехсвятное оказалось большим и красивым. Широкая главная улица выводила на торговую площадь. Белый пятикупольный храм приятной архитектуры, давший селу одно из названий, стоял на берегу пруда. На пруду катались на лодках мальчишки, Здание волосного управления почтовой станции врачебного пункта, а также обывательские дома образовывали прямоугольную по форме площадь. В трех избах помещались постоялые дворы, один из них с трактиром. Дополняли картину торговые ряды и несколько богатых на вид лавок. К удивлению Лыкова, среди последних обнаружился даже магазин по продаже виноградных вин, «Ай да староверы умеют жить!» Два кабака и неизменная Ермолаевская пивная довершали облик площади. Все строения села имели добротный и ухоженный вид. Бросалась в глаза большая чистота вокруг. Площадь и ближайшие улицы были оживленны. Ехали обозы, стучали на задворках топоры С деловитым видом сновали тут и там серьезные степенные мужики. Уренская волость никогда не имела помещиков, а целиком относилась к казне. Трудолюбивые раскольники умели жить достойно. Власть тщетно пыталась починить их себе. Спайка в сельском обществе была необыкновенная. В 1831 году в Урене Трехсвятном случилось самое настоящее восстание. Первую воинскую команду, посланную на усмирение, уренцы побили. На смену ей явился целый полк. Шестьсот бунтовщиков были схвачены и посажены в Варнавинский острог. Однако всех главных зачинщиков тайно вывели из осажденного села и укрыли в секретных раскольничьих скитах. И власти никогда их не нашли. Постоялый двор тряси соломина оказался тем самым, при котором имелся трактир. Сыщики подъехали и встали у коновизи. Надо бы по закону сначала к волосному старшине зайти, понятых взять, и станового в придачу. Но это одна шайка. Могут предупредить. Исправник дал разрешение действовать напрямки, без привлечения местных властей. Так и поступим. Я сейчас, Алексей Николаевич, стану этот гадюшник трясти, а вы мне подыгрывайте, будто бы вы офицер из управления полиции. Напускайте на себя свирепость, топайте ногами, а остальное я скажу. Они зашли в сени. Оттуда в просторную горницу, необычайно чистую для постоялого двора. Навстречу им поднялся парнишка лет пятнадцати, веснущий, с хитровато-приторным лицом. — На постой, изволите, гости дорогие, все есть, и напоим, и накормим, и за лошадкой приберем. — Тятьку позови, — строго приказал Щукин. — Скажи, купцы приехали с товаром от Антипа Выродова. — Слушаюсь, ваше степенство! — сразу посерьезнел парнишка и стремгла бросился во внутренние комнаты. Два мужика у окна, мало походившие на торговых людей, переглянулись и стали прислушиваться к разговору. Вскоре послышались шаги, и в горницу вошел высокий бородач с таким же хитрым лицом, как у сына. Одет он был в золотистую жилетку и полосатые визиточные брюки, странно смотревшиеся в деревне. Бородач улыбался до ушей. Увидав приехавших, он сразу сник. — Что, Колька? — Челдона ожидал увидеть, — ехидно спросил Щукин. — Не досуг ему нынче. Меня вот за место прислал. И шевельнул правым плечом. От сильного удара в лицо Тряси Соломин улетел в угол под иконы. Мужики было вскинулись, но Иван Иванович сказал, не оборачиваясь, «Полиция! Приготовить виды для проверки!» «Мой в комнате остался», — ответил один с изрытым оспинами лицом. «Я мигом сбегаю, принесу». «Я тебе сбегаю!» «Сели оба на лавку и замерли, я щукин!» Постояльцы сразу прилипли к скамье. Сыскной надзиратель за волосы поднял ошарашенного блатеркаина, подвел к стойке и дважды сильно ударил об нее лицом. Из разбитого носа и губы тряси соломина полилась кровь. На шум прибежали сын хозяина и дюжий парень, по виду работник. — Тятенька, за что он вас? — закричал подросток. Парень же без разговоров кинулся на выручку хозяину лыков одним ударом поддых сбил его на пол и приказал уймись тюрьму захотел в горнице стало тихо только шумно дышал тряси соломин доскулил его перепуганный сын щукин отпустил барыгу и повернулся к мужикам так есть виды или нету нету Коротко ответил второй постояли с больными, слезящимися глазами. «Так я и думал. Ты со спинами, судя по приметам Крымов, а ты тогда Вырыпаев. Это, ваше благородие, воры, обозы на тракте чистят. Давно я их ищу, попались оба два!» Надзирахель связал ворам руки за спиной, усадил обратно на лавку, и обратился к Лыкову. «Ваше высокоблагородие, позволите начать обыск?» «Начинайте!» «Эй, парень, еще постояльцы в доме есть?» спросил работника Щукин. «Нету. Смотри, ежели сыщу, в арестный дом пойдешь за недоносительство. Ей Ейбовошества никого более нету. Утром трое съехали, остались только Энти. Ну, ладно». Беги в волосное правление, вели явиться сюда старшине, соцкому и двум понятым. Одна нога здесь, другая уже там. И сильным толчком направил парня к двери. — Теперь давай с тобой потолкуем. Сыщик обернулся к хозяину постоялого двора. — А потолкуем, — угрюмо ответил тот. — Не пойму я вашего самоуправства налетели избили вот сейчас брательник мой придет посмотрим что тут то за беззаконие творится он отпишет куда следовать и на вас управа найдется но смешил дела твои плохи и спасения тебе нет сейчас докажу вот взять к примеру портки что на тебе надеты приметные портки По деревне в таких не ходят. А нет ли у них сзади на поясе метки из двух букв Б и У? Ну-ка? Имеются, как и ожидалось. Ну, тут тебе и конец, дураку. Чего за портки? Энти, купил я их у прохожего человека. Какой в этом грех? Вот, гляди, обезьяна. Щукин вытащил из сюртука сложенные листы бумаги. «Челдон дал на тебя собственноручные показание. Полосатые визиточные брюки под номером шесть идут, сняты с Бориса Унковского, мирового судьи города Царево-Кокшайска. Гайменники приткнули его. Вещи привезли сюда, и ты их взял. Вроде бы скупка заведомо краденного, притоносодержание и укрывательства беглых в розыске». Наказание не уголовное, а исправительное, без кандалов и Сибири. Но это как поглядеть. Ты негать, видно, надеешься арестным домом отделаться. И вернуться годика через два домой не выгорит. Тут другая арифметика. Челдон, как уже осужденный ранее за умышленное убийство, получит каторжное наказание первой степени, что значит бессрочную каторгу. Понимаешь? «Куда оно выворачивает?» «Не за скупку краденого, а за пособничество убийцам пойдешь». Согласно статье 124 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, по ней наказание укрывателем на три ступени ниже, чем главным виновным, получается от 10 до 12 лет каторжных работ с последующим водворением на вечное поселение в отдаленной местности Восточной Сибири, Блаттер Каин сразу сник. Тут явилось волосное начальство с понятыми. Старший Триси Соломин начал было задираться, но история с визитными брюками заставила его смутиться и замолчать. Главное, улика красовалась на обвиняемом, и от этого уже не отвертишься. Последующий обыск дал еще несколько находок. В чулане и голбеце Обнаружились предметы из гардероба убитого нижегородского купца Чернонебова и его же часы с плохо соскобленной монограммой. Примечание. Голбец, подпол, Ветлушская. Конец примечания. Проделки вскрылись со всей очевидностью. Щукин, обнаружив подозрительную вещь, сверял ее с протоколом допроса Челдона и почти всегда там ее находил. Вдруг раздался шум, и в комнату влетел рослый мужчина с бородой, как у императора, и в полицейском мундире с прибором станового приступа. — Это что за самоправство в моем стане? — рявкнул он, глядя злыми глазами на приезжих сыщиков. — Почему без меня производите обыск и арест? Щукин покосился на Алексея. Тот шагнул к приставу и сказал начальственным голосом, «Я камер юнкер Лыков, чиновник особых поручений Департамента полиции. По личному поручению министра внутренних дел прибыл в Варнавин для ликвидации шайки Челдона. Совместно с варнавинским исправником штабротмистром Бекарюковым шайка разгромлена. Челдон захвачен и дал признательные показания». В числе пособников указал и на тряси Соломина-младшего. Ведется полный розыск с арестом всех причастных. А вы кто такой?» Бородач изменился в лице. «Из самого департамента полиции? По личному распоряжению министра? Виноват господин Камер-Юнкер, я не знал». Дозвольте представиться, пристав второго стана поручик старцев Евдоким Петрович. Разрешите присоединиться к розыску, так сказать, знаток местных обстоятельств, окажу посильную помощь. — Не разрешаю, — отрезал Лыков, знаток обстоятельств. — Это вы губернатору станете объяснять ваши обстоятельства, и очень скоро. У вас под носом процветают скупка краденого укрывательства и пособничества убийцам. Вон два вора сидят жили здесь на постоялом дворе, а вы их не замечали или не хотели замечать? — Я. Я следил за ними. Хотел с поличным. Крымов с Вырыпаевым при этих словах дружно хмыкнули. — А укрывателю тряси соломину вы кем приходитесь? Кумам? — И вам это не мешает исполнять свои служебные обязанности? Вступить в подобные отношения с заведомым преступником? Да за это надо на из службы гнать. — Довольно. Идите к себе на квартиру и ждите там письменного указания господина исправника. От участия в розыске вы отстранены. По итогам операции губернатор примет решение по составу местной полиции, тогда и узнаете свою окончательную судьбу. Свободный поручик. Становой помялся секунду. Хотел что-то возразить, но увидел на стойке ворох краденных вещей и передумал. Молча козырнул и вышел вон. А обыск продолжился. Через два часа все было закончено. Волостной старшина с соцким увели пойманных воров. Лыков велел сегодня же доставить их в Варнавин. Сыщики закрыли дом на засов и усадили попавшегося барыгу в горнице. Было тихо. Лишь за перегородкой приглушенно рыдала жена. Риси Соломин сидел молча, потерянный и бледный. Потом обратился к Лыкову. — Ваше высокоблагородие! А дозволено будет, чтобы семейство со мною поехало. — Решать им, но я не советую. На них казенного содержания не полагается. Работы там никакой нет. С голоду помрут. Блатер Каин закрыл лицо руками и сидел так некоторое время, затем спросил глухо. — Сбираться, что ли? — Погоди, — ответил Щукин. — Есть один манер, которым ты можешь из-под каторги выскочить. И дома остаться. Тряси Соломин отдернул руки, пристально посмотрел на сыщика, облизнул сухие губы и спросил шепотом. — Сколько? — Да нисколько. Еще и тебе маленько перепадет, когда работать на меня станешь. — В каком смысле? — Осведомителем. Будешь жить, как жил, только сообщать мне обо всем, что касается до полиции. — Про расколы я ничего баять не стану, уж лучше в Сибирь. Курение за такое зарежут. На расколы мне наплевать. — А чего тогда вам надобно? — Про уголовные дела. Э — Э-э, сельцо-то у нас тихое, доносить почитай, что и не обчем. — Это у вас тихое? — Не дури, соглашайся, а не то я осерчаю, и полетишь в Нерчинск на хозенные харчи. — Спрашивайте, господин Щукин. Чоина знаю, все скажу. У кого в селе Чекан? Я точно знаю, что он тут, но у кого? В самом те урени нет, боятся. В Пануровском держит пятнадцать верст от Кто? Отец с сыном ватрасовы. Что именно изготовляют и кому сдают? Пятишницы и десятки бумажные. Раньше и трешки делали. Но доска печатная сносилась, а новой те и нету. Еще из дерева рубли режут, оборачивают белой жестью, но это лишь для Туркестана годится. Кому товар передают? А из Гуслис приезжают раз в два месяца и все забирают. Кто приезжает? Того мы не знаем и не скажут, потому не положено. На чужой каравай рот не разевай у нас так. Ладно, дальше поехали. С провианских складов запасных войск вещи пропадают, башлыки, варежки, бясь, Теперь еще и сапоги везут на вятку, по цепочке передают. Наверное, и здесь перекупщик имеется. Кто? Блаттеркайн молча глядел в пол. — Ты или брат? — Брательник. — А спирт кто выделывает? — Я выделываю. Еще дядька мой с племянниками. Фу! Весь рот вор на воре! Последний к тебе колька вопрос, и самый главный. Ответишь, будет тебе от меня послабление, не ответишь, пеняй на себя. Нет ли в вашей волости скрывающегося дезертира или там беглого?» «Да к зиму те их поболее десятка набивается». Черном бару в черном Баруске ту двое или трое, в рамешках на кордоне завсегда кто-то живет, в Елгаевке, в Атазике слышно стоят всю зиму, но по весне все уходят. Тот, кто нам нужен, не ушел. Есть такой? Один есть. Лыков с трудом сохранил равнодушное выражение лица. Неужели след? Один всего да прочие еще великим постом подались на заработки до ноября не покажутся а эн тот сидит мишкой кличут и скинешь мы он призвали на службу а он утек с этапа теперь вот мартышничает чего он тут застрял да двинулся было на саратов к сестре а на пароходе опознал его один пассажир член присутствия по воинским делам оказался мишка с парохода сиганул Сюда возвертался и сидит, пережидает. — А ты откуда все это знаешь? — Да он сам байл Заходит к тебе? — Редко когда, разве либо за водкой. Третьего дня холщевую портфель приносил, Да касторовую шляпу ношеную. — Краденая? — А то! — Что за человек, Мишка? Кто же его знает? Духовой, по мне дезертир, как дезертир. — Сильно злой. Тряси Соломин потер разбитую скулу и сказал негромко, «Да уж не злее вас!». Щукин, не вставая, ударил барыгу кулаком в бок, а когда тот с грохотом повалился на пол, принялся пинать его ногами. Целил в ребра, в почки. За перегородкой с новой силой завыла баба. Устав сыскной надзиратель, снова вернулся за стол. Колька, кряхтя и постановая, поднялся, но сесть уже не решался, стоял поодаль. — Ты, дурак, еще дерзить вздумал? — Вот протоколы по тебе, в них каторга прописана. — Понимаешь, деревня, голова тетерья, и только от меня сейчас зависит, жить тебе в Урене или на рудниках подыхать. Тряси Соломин виновато молчал. Повторяю вопрос. — Что за человек, Мишка? — Не могу знать. Но скипидаристый, беспокойный, един, как перст, никому не прибивается, даже в зиму живет на брошенном кордоне бобылем. Думать надо, что неспроста. — Где он сейчас? — То место глухое. Озеро есть такое, называется Черемисское. — Это что напротив села Сквозняки? — Точно так. Аккуратно супротив будет. От того озера двенадцать, например, на верст, другое есть озеро Помене. — Там, где речка Шижма? — Никак нет. Чуть в стороне. Аккурат посередине пути промеж лугой и Шаманиным кордоном, неподалеку от деревеньки Быструхи. Болото, кругом дорог никаких, одни тропки. Озеро немалое, сожжение из триста, и шибко, говорят, пригожие. Сам я там а не бывал. Вот где Мишка живет. Шалаш, что ли, поставил? Надо полагать, жилья там, а нет. И что он, никуда с тех мест не отлучается? Почему отлучается? В озере тем ток щука да окунь водятся, Другую рыбу они всю повывели. А версты в две еще озерцо имеется, Прямо посреди леса махонькое, Одна у его нету. Мужики трое вожжей вязали, Мерили-мерили, одне мерили, так-так и не достали. Вот, и там о карася кишмя кишит. Вот Мишка иногда туды отлучается, За карасями, значит. — Как думаешь? Долго он еще там просидит. Добавил, через неделю на Кавказ редил податься, там у него другая сестра замужем за фельдфебелем. Щукин задал Блаттер Каину еще несколько наводящих вопросов, после чего сказал Лыкову. Ну, теперь не заплутаем, доедем. Сейчас выступаем. Нет, нынче уже не успеем. Ночевать придется на кордоне, и тамошние мужики захотят Мишку предупредить. У староверов так заведено, кто власть и враг, тот их друг. Ночуем здесь, а выйдем чуть свет. Вы, ваше высокоблагородие, покуда отдохните, по селу, что ли, прогуляетесь, а я сейчас до старшего тряси Соломина дойду, ему еще мозгу вправлю, а потом сюда. До завтра отдыхаем». «А это...» — неуверенно начал Блаттер Каин. — Чего это? — Как я объясню, что вы меня в тюрьму не увезли? Понятые ж все видали, по селу уж раззвонили. — Не страшно. Скажешь, что откупился с братом в складчину. Сумму сам сочини. — Эвана, а ведь поверят. — Ты постарайся, чтобы поверили. Тебе тут жить, а не мне. — «Секретный агент, етит твою мать!» Щукин и Соломин отправились в волостное правление, а Алексей пошел гулять по селу. Остаток дня прошел в праздности. Хозяин постоял во двора, не знал, как еще умаслить своих гостей. Его баба, узнав, что каторга откладывается, тоже лезла из кожи вон. Сыщикам предложили даже девок за счет заведения, но они отказались. В десятом часу, сытые и размаренные полицианты отправились спать. Лыков вынул из вьюка суконное лазаретное одеяло, черное с зеленым полумесяцем в углу. Это был трофей с турецкой войны. Щукин ухмыльнулся и извлек из своего мешка такое же. Мужчины переглянулись. Алексей полез за баклашкой. Из Трехсвятного выехали при Первом Свете. Тридцать верст по песчаному волоку покрыли за два с половиной часа. На Шаманином кордоне оказались в половине седьмого. Несколько исп более-менее исправных и не души вокруг. Проехав кордон насквозь, Щукин углубился в лес еще на четыре версты. Когда дорога круто повернула на юг, он укрыл пролетку под разлапистой елкой, выпряг и стреножил кобылу. Спрятав вещи в папоротниках, сыщики налегке двинулись по едва заметной тропинке. Бывалые люди, они делали все молча и спора, Двигались без единого звука. Иван Иванович шел первым, хотя, по его словам, он был здесь впервые, но направление держал уверенно. Лишь однажды им пришлось вернуться немного назад, когда выбранная наугад тропа стала слишком забирать вправо. После долгого пути без перекуров и остановок Алексей вдруг увидел впереди странное свечение. Озеро! Оно блестело и переливалось между стволами деревьев, словно огромное зеркало. Сыщики тут же сошли с тропы и скрытно подобрались к самому берегу. Лыков вынул еще один трофей — цейсовский бинокль. Отобрал у плененного им бимбаши. Примечание. Бимбаша. Майор в турецкой армии. Конец примечания. Не успел он приложиться к окулярам, как надзиратель тронул его за плечо и сказал одними губами «Дым!». Действительно, на том берегу подымался к небу заметный белый дымок. И не боится стервец. коллежский асессор внимательно осмотрел местность. Безымянное озеро поразило его своей красотой. Окаймленное лесом, оно отражало в себе этот лес, И синее небо с единственным белым облачком посередине. Более полуверсты в диаметре озеро имело почти правильную круглую форму. Справа в воду вторгался длинный узкий мыс, поросший основание березками. Слева на дальнем берегу к воде выходила большая поляна. Напротив наблюдателей деревья поднимались чуть выше остальной каймы. Видимо, здесь проходила грива. Вокруг было тихо и безмятежно. Неподалеку кормились две утки с крохотными утятами. По листам кувшинок скользил бесшумный ужик. Стая окуней размером с ладонь мельтешила прямо у берега, хорошо различимая в прозрачной и чистой воде. Хорошее место выбрал себе Мишка-дезертир. Между тем пора было приступать к делу. Дым от костра, видимо, слабел. Хозяин перестал следить за огнем. Вскоре Лыков разглядел его в окуляры бинокля. Мишка уселся на берегу с удочкой. Шепотом сыщики посовещались и решили разделиться. Иван Ванч двинулся в обход озера слева, а Лыков справа. Очень скоро он оказался на тропе, огибавшей озеро. При этом тропа с воды не просматривалась. Быстрым шагом, а иногда и бегом, Лыков всего за двадцать минут обошел берег и оказался в ста шагах позади дезертира. Тот безмятежно удил рыбу. Щукин явно отстал от коллежского асессора. Из-за той открытой поляны, которую требовалось обходить лесом. Рассчитывать Алексей мог только на собственные силы. Но в них он был уверен. «Пора!» Алексей прокрался мимо тлеющего костра, заглянул на всякий случай в шалаш, нет ли там кого, пересек подлесок и оказался прямо за спиной преступника. Тот все еще не замечал опасности и увлеченно таскал окуней. Клевала у него отменно, так что Лыкову самому захотелось тут поудить. Зайдя прямо за спину дезертиру, Алексей как следует его разглядел. Крепкий парень. Плечи налитые, шея тоже что надо. Ну да и не таких брали. Оружие при нем не видать, только если нож в сапоге. — Эй, Мишка! — окликнул сыщик дезертира. Тот выронил от неожиданности удочку и резко развернулся. Глаза черные, злые. Неужели это тот самый маньяк? «Ты еще кто такой?» — спросил парень, озираясь по сторонам. «Я? Рыболов. Тухлую рыбу ловлю. Вот на вроде тебя». «Да ты сыщик! По мою душу явился!» — ощелился Мишка, глаза его сделали совсем бешеными. «Ну, получи, что искал!» — и выхватил из сапога нож, кинулся на Лыкова. Тот мгновенно навел на него револьвер. «Замри!» Но дезертиры не думал останавливаться, а пер на колежского осессора, как сикач во время гона. Алексей замешкался: выстрелить в ляжку. Тащи потом этого дурня на себе до пролетки двенадцать верст. Между тем времени на раздумье не было, а биться голыми руками против ножа лыков не собирался. Поэтому с трех оставшихся шагов он пустил заряд преступнику под правую ключицу. Тот вскрикнул. Выронил нож и зашатался. Сыщик шагнул вперед и задвинул Мишке кулаком в ухо. «Все?» Послышался треск валежника, и на берег выскочил запыхавшийся щукин. «Готово, Иван Иванович!» — успокоил его Лыков. «Просверлил в нем дырку для пользы дела. С ножом на меня попер». «Живой? Еще как живой!» Алексей за бороду приподнял дезертира с земли. Тот скулил и держался за плечо. Между пальцами у него лилась кровь. «Ключица!» — сразу успокоился надзиратель. «Хороший выстрел. Самое неопасное место. Сам пусть идет, сволота!» Мишку быстро перевязали, дали хлебнуть водки из баклаги. Тот лязгнул зубами сделал несколько крупных глотков и постепенно успокоился. Лицо сделалось бледным и отрешенным. Парень понял, что попался. Обыск в шалаше и вокруг него дал важные находки. В дупле сосны лежал револьвер с тремя патронами в барабане, а под корнями вываленной сосны, завернутые в клеенку, обнаружились дамский зонтик с перламутровой ручкой и бурнус со стеклярусом. Щукин, как увидел их, сразу заиграл желваками. — Ах ты, падаль, то ж дьяконицы вещи! — Знать не знаю, купил на пароме у незнакомого мужика. — В селе Баки с месяц назад пропала дьяконица, — пояснил Щукин Алексею. — Пошла за строчками и не вернулась. — Это ее зонтик и бурнус и повернулся опять к дезертиру. — Ты, сволочь, у меня сознаешься? — Обязательно. И место укажешь, где тело скрыл, и про то, как отроков в Варнавине душил, тоже изложишь. — Каких таких отроков? — Вы что на меня наговариваете? — взвизгнул дезертир. — Иван Иванович, гляньте-ка сюда, — позвал Лыков сыскного надзирателя. Вот, шалаше нашлось. Дьяконица, может, и его рук дело. Но детей душил кто-то другой. Это почему же? Имеется проходной билет на имя мещанина Михаила Ивановича Салова. К нему командировочное свидетельство и статейный список, выданные Кинешемским воинским начальником. Место службы — 43-й охотской пехотный полк. Бумаги, помечены маем прошлого года. Примечание. Указанные документы выдавались призванному в армию для прибытия к месту прохождения службы. Конец примечания. «Май прошлого года?» — не поверил Щукин. «Да. А наш маньяк убивает детей уже три лета подряд».